Глава двадцать пятая. Орден Джон Варшавара. Достопримечательности храма ребята осматривали без меня. Едва о моем редком статусе доложили настоятелю храма, как он тут же пожелал познакомиться лично. Лысый, слегка располнивший и раздавшийся в плечах, но не потерявший физической формы мужчина. Лорд Викрит умело располагал к себе в разговоре, а его аура сильного мага дополняла облик умудренного жизненным опытом человека и придавала солидности. Дарси, вам невероятно повезло обратить на себя внимание Повелителей Неба. Не каждому из посвященных удается лично пообщаться с драконами. Со временем вы станете примером для подражания и займете заслуженное место в рядах почетных членов Ордена Джан-Варшавара. «Какой же из меня пример?» – удивилась я. «Ничего выдающегося не сделала. Не надо мне никаких почетных членов. Разве статус друга драконов не подразумевает причастность к Ордену? К тому же я еще не определилась, каким вижу собственное будущее, и не хочу принимать поспешных решений». «Что же, в таком случае не смею настаивать. Вы только ступили на путь освоения магии, в дальнейшем сами убедитесь» какую пользу приносит одаренным нахождение вблизи Источника. А это доступно далеко не каждому магу. После общения с лордом Викритом у меня осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он поддерживал драконов и продвигал их интересы в привлечении магов с целительскими способностями. С другой, убеждал вступить в Орден и упирал на выгоды, которые маги при этом получают. И это он еще не знал, что я маг жизни. Спасибо Антиме, которая так вовремя создала защиту и пообещала придержать эту информацию в тайне. Не от драконов, конечно, а от других человеческих магов. Его драконе Величество Бхар-Шашват также будет помалкивать, чтобы король Бакхавара ханрад IV не увел к себе под крылышко такого ценного мага. Ей не собиралась провести остаток жизни под присмотром. Уж лучше с драконами договориться, чем зависеть от благосклонности местного короля. Настоятель выдал мне постоянный пропуск и предупредил, что каждое утро субботы во дворе Академии меня будет ждать дилижанс, который доставит в храм и привезет обратно в воскресенье вечером. Комнату для проживания мне подготовят к следующему визиту. А чтобы я не скучала и ни не пострадала в дороге, сопровождающим приставил послушника второй ступени Сундара Гуина. Ловко они пятикурсника к делу пристроили. Вроде как о моей безопасности позаботились, компанию нашли и в то же время поспособствовали тому, чтобы мы как можно больше времени проводили вместе. Поначалу я обрадовалась, что рядом будет находиться знакомый человек. Однако Сид в красках расписал, для чего это делается и какие планы в отношении меня строит красавчик Мак. Призраку удалось подслушать разговор настоятеля храма с парнем, где тот настойчиво рекомендовал адепту завести со мной близкие отношения. Собственно, после этого лорд Викрит поздравил Сундара с повышением и присвоил вторую ступень посвящения ордена и статус слышащего. Как раз в обязанности слышащих входила охрана членов ордена и особо важных персон. Что значит «слышащий»? Откуда взялось такое название? Структура организации была на слуху, но я не понимала, на чем основано разделение рангов. На самом деле все просто. Слышащий вторая ступень иерархии. Первый ранг и статус ищущего присваивается магом с пробудившимся даром. Одаренные, чтобы вступить в ряды Ордена, доказывают лояльность и проходят внутреннюю проверку во время представления драконам. Примерно как ваша группа сегодня. Если у адептов, посетивших храм, пробуждается магический дар, то он вправе претендовать на звание ищущего. Я бы назвал посвященных первого ранга магами на побегушках. Они из кожи вон лезут, чтобы доказать собственную полезность и перейти на вторую ступень. Хочешь сказать, Сундар, именно из таких? Кто выслуживается? Странно. Я была о нем лучшего мнения. Делай выводы, Дарси. Хмыкнул Сидса с нисходительным видом. «Мол, я же говорил...» Главная особенность слышащего в том, что ему дозволено приобщиться к тайнам драконов. Продолжил он ликбез по внутреннему обустройству Ордена. Распределяя ранги, Орден демонстрирует Повелителям Неба, что этому человеку можно доверять. Третью ступень «Говорящий» присваивают тому, с кем драконы установили прямой контакт. Жрецы третьей ступени входят во внутренний круг, которому дозволяется личие драконов подавать пищу, собирать старую чешую после линьки. Только представь, какой она обладает ценностью». «Честно говоря, не знаю даже», — пробормотала растерянно «Вообще не сантимы меньше всего я задумывалась о стоимости ее драгоценной шкуры». «Зато лорд Викрид знает и король Дханрад», — сознанием дела заверил Сиднар. «Следом за говорящими идут ведущие, посвященные четвертой ступени». С ними повелители неба чаще контактируют, общаются и обучают магии. Поверь, драконы – лучшие учителя, обладающие памятью десятков поколений, способные направить мага, поддержать и помочь в достижении небывалых высот. За четвертой ступенью стоит пятая, наивысшая, владеющая. Они имеют право говорить от имени драконов, соблюдать интересы и выражать их волю. «Угадай, кто удостоился подобной чести?» «Лорд Викрит?» «Вытащила из памяти Дарси эту информацию». И его величество Дханрад IV Шавард, который наследовал этот статус от предыдущего короля». Дополнил призрак и многозначительно замолчал. «Наследовал, не значит заслужил». «Сообразила, какой реакции ожидался Днар. «Верно». Закивал призрачный дракон. Но оба правителя делают вид, что их связывают крепкие союзнические отношения. Полагаю, Убхар в любой момент может пересмотреть договоренности в ущерб королю Бакхавара, и тогда в королевстве произойдет смена власти. Ни одному, ни другому это не выгодно. Вот оба и строят из себя закадычных приятелей, а на деле следят за тем, чтобы соперник не усилился. Твой случай как раз подтверждает, как его величество Убхар доверяет членам ордена. «Как же сложно!» Я тяжело вздохнула. «Поэтому драконы ввели в неранговую ступень в иерархию Ордена». «Да, это политика, Дарси. К сожалению, каждый правитель совершает неблаговидные поступки или становится перед сложным выбором. Так что тебе сразу стоит определиться, на чьей ты стороне». «На своей собственной», — пробурчала с недовольством. «Почему я должна что-либо выбирать?» Может, я хочу жить спокойной жизнью, зарабатывать на хлеб по мере силы, ни от кого не зависеть. Для магов подобное желание — непозволительная роскошь. С сочувствием произнес Сиднар. Нас слишком мало, чтобы поступать так, как хочется. Государство с момента пробуждения Дара стремится заполучить контроль над магом, связать клятвыми обязательствами. Сама скоро обо всем узнаешь. Ладно, с этим позже разберусь. Отложила вопрос с личной свободой на потом. Пока на нее никто не покушался, следовало разобраться с другими проблемами. «Лучше объясни, что это за игры в прятки ты устроил с драконами?» «Я, значит, стараюсь. Ищу способы вернуть тебе тело. А ты вдруг исчезаешь в последний момент? Неужели испугался?» «Кто я? Как ты могла такое подумать?» Возмутился призрак. «Ты не знаешь еще, на что способны повелители неба. Они в себе заинтересованы, а я помеха будущему сотрудничеству. А как драконы поступают с теми, кто становится у них на пути? Да они развоплотят меня быстрее, чем ты моргнешь. Спалят драконьим пламенем и поминай, как звали. Как развоплотят? Не имеют права. Антима так не поступит, не поверила я. Уверена?» Надбровная дуга призрачного дракона взметнулась вверх, придавая морде выражение удивления и недоверия одновременно. «Даже если дело коснется тех крупинок магии, которыми ты подпитываешь древний артефакт э -э -э, не знаю даже». «Не знает она». Полыхнул недовольством Сиднар. «Конечно. Как наговаривать, что призрак привязался и что житья спокойного нет, так первому встречному спешишь». Разумеется, драконы с легкостью решат проблему с привязкой, чтобы втереться в доверие. Припомнив, что действительно пожаловалась у Бхару на Сида, я смутилась и густо покраснела. «Извини, пожалуйста», — ляпнула, не подумав. «Обещаю, в следующий раз исправлюсь. Скажу драконам, чтобы не вздумали тебе вредить». М «Да, с чего вдруг такая щедрость? Они его на защите сразу позаботились, условия для сотрудничества создали». «Зачем тебе надоедливые ящерица?» Ехидно поинтересовался призрак. «Затем...» — насупилась. «Я уже извинилась и пообещала исправиться. Тебе этого мало?» Ответить Сит не успел. где дилижансу, возле которого я минут десять провела в одиночестве, ожидая группу с экскурсии, спешил Сундар. «Дарси, да, а я тебя везде ищу!» Издалека просиял он белозубой улыбкой. А я никуда не пряталась, все время тут стояла. Пробурчала, расстроившись, что повздорилась с Сидом. «Ты чего-то хотел?» «Узнать, как ты, как впечатление, каково ощутить себя магом?» «Впечатлений достаточно для одного дня», — ответила хмуро. «Я, пожалуй, подожду в дилижансе. Извини, слишком много всего случилось. Мне нужно побыть одной, подумать». Забравшись в дилижанс, наручно выбрала место в дальнем углу, чтобы поменьше на меня глазели и не донимали вопросами. «Ага» какое там. Леди Вайвина настойчиво с улыбочкой попросила прию пересесть на другое место, а сама всю дорогу донимала расспросами. Что сказал его величество Убхар? Как я встретилась с Антимой, о чем мы разговаривали? В какой момент драконица назвала меня другом? Разумеется, я отвечала, рассказывая часть правды и умалчивая о главном. Да, услышала голос дракона в тронном зале и посочувствовала, что ему приходится регулярно нас выслушивать но и только. На выходе свернула не в ту сторону, и случайно столкнулась с Антимой. Поболтала с ней о насущных проблемах. В процессе разговора ее высочество обратило внимание, что у меня пробудился дар, и поинтересовалась, не желаю ли я в будущем с ними сотрудничать. Конечно, я согласилась. На этом все. И это правильное решение Дарси. драконы неотъемлемая составляющая нашего мира. Его сердце и неиссякаемый источник знаний и мудрости которые мы обязаны сохранить для потомков. Тебе выпала великая честь принять непосредственное участие в значимых событиях. Скоро тебе откроются тайны, ради которых развязывались войны и погибали великие империи». К словам Шаи адепты прислушивались с восторгом, внимая каждому слову. И только я помалкивала и недоумевала, зачем она все это рассказывает. «Теперь ты одна из нас». Напутствовала леди Вайвин, когда мы вернулись в Академию. «Магия — особая каста в обществе. Мы всегда придем на помощь другому магу, если он в ней нуждается. Обращайся ко мне в любое время, чтобы не произошло. Я с радостью помогу. Вот увидишь, сколько интересных открытий тебя ожидает впереди». «Непременно». Клятвенно заверила девушку, скрестив указательные средние пальцы за спиной. «Вы так добры?» Не знаю даже, чем я это заслужила. Я за всеми ребятами первого курса присматриваю, радуюсь их успехом и направляю на верный путь дальнейшего развития. Но не каждый адепт прислушивается к моим советам. А ты целеустремленная, трудолюбивая девушка. Не зря Единый одарил тебя благословением и наделил магическим даром. Значит, ты доказала, что действительно этого достойна. Угу и вовремя отправилась на тот свет стараниями местной магички», — хмыкнула мысленно. «Я никому и ничего не доказывала. О мнимом трудолюбии свидетельствовали многочисленные хвосты и сессия, которую пришлось сдавать во время каникул».